Глава 15. И что случилось дальше? спросила Алисия, стоя за спиной и расчесывая мои волосы. Каждое движение доставляло мне удовольствие и напоминало, что я наконец-то могу расслабиться и не переживать о том, что случилось в Мэнленде несколько недель назад. Я покинула крепость не сразу. Пришлось сделать несколько важных дел, которые действительно стоили семейству Эртон Свободы. Но об этом мне еще предстояло рассказать сестре. Зажмурившись, выдохнула и заставила себя вспомнить каждое мгновение, которое мне потребовалось на то, чтобы заставить леди Эртон не только признаться в преступлениях, но и остановить свое безумное войско, которое вот-вот могло растерзать мага. «Что ты...» — леди Лавиния была зла и в то же время удивлена. Видимо, думала, что я испугаюсь творящегося здесь хаоса, И убегу поджав хвост словно щенок, но вместо этого я держала ее за руку. Женщина попыталась сбросить мою ладонь, отмахнувшись будто от назойливой мухи, но уже было поздно. Магия, что бушевала во мне пламенем, теперь вырывалась, вонзаясь невидимыми иголками в кожу хозяйки поместья. Я видела, как менялся ее взгляд от гнева до изумления, а после ее глаза заволокло дымкой. Она стояла, подняв руку, намереваясь меня оттолкнуть, но уже ничего не могла сделать. Полное подчинение. Если бы леди Лавиния только знала, каким даром я обладаю, то навряд ли бы отправила в крепость полчища змей, навряд ли стала бы красть мои письма, а после угрожать. Теперь не она была кукловодом, а я. Возможно, природа нашей магии была схожа, вот только я не собиралась причинять людям зло. Мне даже тех несчастных зверей было жаль, которых пришлось уничтожить, спасая собственную жизнь. Теперь же леди Лавинии придется ответить за свои прегрешения. И она начала говорить. Все вокруг замерло. Слуги, нападавшие на лорда Блэка, повалились бесформенной кучей на пол, словно из их тел достали все кости. С другой стороны лежал лорд Торвальд, который после атаки на мага так и не смог подняться и продолжить нападать на него. Лишь лорд Блэк один стоял на ногах и тяжело дышал, и смотрел на нас, словно ожидая, когда же все наконец-то закончится. Лавиния знала, каким даром она обладает с самого детства. Первые ее эксперименты были на насекомых и мышах. Девочку не пугала магия, зато это волновало родителей малышки Лав. Они всеми силами пытались перевоспитать дочь, и им почти удалось заставить Лавинию отказаться от темных талантов пока девочка не выросла и не вышла замуж. После родители решили, что теперь их дочь — проблема мужа, и если что-то пойдет не так, то в ответе будет лорд Торвальд Эртон. Впрочем, так и произошло. Долгие годы Лавиния пряталась, притворяясь не тем, кто она есть. Она с мужем переезжала из города в город, из одной военной части в другую, ведь в молодости лорд Эртон строил карьеру в армии. В какой-то из этих периодов они и пересеклись с лордом Блэком. Когда Лавиния надоела, и она захотела свой мирный уголок и красивый дом, лорд Торвальд получил новое назначение. И вот они переехали в Мэнленд и поселились здесь. Тогда-то Лавиния решила, что с нее хватит военных, и она позволила своей магии очистить крепость от солдат. Делала она это аккуратно, чтобы никто не заподозрил магическое вмешательство. Параллельно с тем, как Лавиния ловко избавлялась от военных, так же легко она и подчиняла местных жителей. И вот лорд Торвальд получил новую должность, став управляющим Мэнленда. И никто бы ничего не заподозрил, если бы Лавиния наконец остановилась. Но власть пьянит, затмевает разум. В Мэнленде стали твориться необъяснимые вещи. Если кто-то начинал жаловаться, подозревать, расследовать, так сразу же объявлялись волки, которые растерзали фермерских овец, или мыши, уничтожившие все запасы пекаря. Местным жителям, практически отрезанным от внешнего мира, пришлось смириться с напастями или же искать защиту со стороны. Кое-кто так и поступил. Лорд Блэк получил задание расследовать, что же случилось в Мэнленде. Он был уже близок к разоблачению, подозревая Эртонов, но ему не удалось подобраться к кукловоду. И вот мой час пробил. Я вытягивала из леди Лавинии признания, которое она без утайки рассказывала, стоя посреди собственной столовой. Власть, страх, богатство — все это она получила, подчинив себе мужа, слуг и местных жителей. Но управлять сразу целым городом даже такому могущественному кукловоду было сложно, а уж тем более попытаться подчинить себе жнеца. Вздохнув и ощутив, как тошнотворный комок застрял в горле, я опустила руку. Леди Лавиния, ахнув, часто заморгала. Магия, что действовала на нее как яд, потихоньку отступала, возвращая женщине способность управлять своим телом. К нам направился лорд Блэк с неприкрытым отвращением, глядя на хозяйку поместья. «Леди Эртон, я обвиняю вас», — заговорил он и тем самым потерял драгоценные секунды. Лавиния резко развернулась, гневно взглянула на меня и замахнулась, чтобы через миг опустить кулак на мою голову. Я выставила руку, защищаясь. Вилка, спрятанная в рукаве, вонзилась в ее кулак. Леди Эртон взвизгнула и уставилась на свою руку. На светлой коже проступила капелька алой крови. В этот же самый момент к нам подбежал лорд Блэк, но все, что ему оставалось, это поймать падающую без сознания женщину и мягко опустить ту на пол. Я стояла над ними, пораженная увиденным. Маг тоже был весьма удивлен. «Надо же!» — прошептала, вынимая вилку из рукава. «Всего-то нужна была капля крови, чтобы победить кукловода!» Лорд Блэк усмехнулся, поднимаясь на ноги. «Всего лишь капля!» — повторил он, рассматривая бледное лицо леди Лавинии. Послышались шорохи и вздохи. Разом оглянувшись, Мы увидели, как медленно стали приходить в себя слуги. Лорд Торвальд с трудом поднялся на колени и часто моргая произнес. Джифард, что ты здесь делаешь? И что случилось с моей женой? Значит, Вилка победила. Однозначно улыбнулась я, взглянув на сестру. Та присела на свободный стул и сложила руки на колени. На ее губах появилась мягкая улыбка. «Ох, Аби, если бы я только знала, в какую передрягу ты угодишь!» «Не расстраивайся», — прошептала, разворачиваясь к сестре. По плечам рассыпались чуть влажные после купания волосы. Я покинула Мэнленд примерно два месяца назад и сразу же отправилась к Алисии в столицу. Здесь я могла привести себя в порядок, собраться с силами и мыслями и лишь потом отправиться в Хорвилл-Холл, чтобы вновь вернуться к затворническому образу жизни. Задерживаться у сестры надолго не планировала, но, как оказалось, я довольно быстро привыкла к шумному и огромному городу, нашла много интересных для себя занятий и, конечно же, проводила время с сестрой, пусть та и была очень занята. Но вот такими темными зимними вечерами мы предпочитали сидеть в моей комнате, рассказывать друг другу истории. И Алисия вновь попросила меня пересказать о событиях двухмесячной давности. «Но зачем тебе это знать?» — вдруг спросила я, невольно осознав, что Алисия никогда не жаловалась на память. Уж кто-кто, но она-то все запомнила еще с первого раза. Сестра пожала плечами и как-то загадочно улыбнулась. «Давай я помогу заплести тебе волосы?» Уклонившись от ответа, лис поднялась со стула и приблизилась ко мне. Скоро придет на ужин Рикард. Не хотелось бы заставлять его ждать. Я взглянула на сестру, но та, схватив со стола ленты, стала собирать мои волосы в прическу, мурлыкая под нос детскую песенку, которую нам частенько напевала мама. «Ты же знаешь, я могу заставить тебя говорить», усмехнувшись, взглянула на сестру в отражении небольшого зеркала, стоявшего на столе. Та даже бровью не повела. «Не вертись, иначе получится некрасиво». И, усадив меня на место, она продолжила петь и плести косы. А после того, как моя прическа была готова, Алисия удалилась, напоминая, чтобы я не опаздывала. Рикард Кейн приходил на ужин в дом Алисии раз в неделю, хотя, будучи в статусе жениха, он мог делать это и чаще. Вот только ни сестра, ни лорд Кейн не торопились во все услышания заявить о своей помолвке, решив оставить столь радостное для нашей матушки известие на зимние каникулы. Тогда-то как и положено, отправится в Хорвилл-Холл, чтобы официально просить руки моей сестры у отца. Так что я была единственной, кто знал тайну старшей сестры и клятвенно обещала хранить ее столько, сколько потребуется. Но на самом деле я так была счастлива, что Лис наконец-то обрела счастье с тем, кого полюбила всем сердцем, что готова была кричать об этом на каждом углу. Спускалась я на ужин, будучи уверенной, что весь вечер Лис и Лорд Кейн будут ворковать друг с другом как два влюбленных голубка, а мне останется лишь упиваться их счастьем и мечтать о подобном. Правда лишь в том, что я навряд ли встречу в своей жизни того, с кем буду счастлива. Последний раз я была счастлива, когда, одолев лавинию, очутилась в крепких объятиях лорда Блэка. Позже он сказал, что не должен был прикасаться ко мне. Мол поступил неверно, позволив себе слабость. Эти отговорки заставили моё сердце покрыться корочкой льда, хотя вот только что оно пылало так, словно было охвачено огнём. Я покинула крепость в Мэнленде вскоре после того, как всё разрешилось. Лорд Блэк остался там, чтобы продолжить готовить обвинения против леди Эртон. Персиваль проводил меня в город, помог с багажом, обещал позаботиться о Звёздочке. И, конечно же, вручил целый список с подробным описанием тех или иных блюд, которые он все это время для меня готовил. Пожалуй, самое ценное, что я получила за время проведенное в крепости, теперь хранилось в моем саквояже. Я так и не рискнула передать рецепты в местной поварихе, боясь, что та все испортит. Кому как не Персиваль заботиться о моем здоровье? Только жаль, что я больше не увижу ворчливого слугу и его хозяина. Капитану Джифарду Блэку есть чем заняться, помимо того, чтобы возиться с какой-то там леди-недотрогой. Из холла донесся голос Кейна, и я решила поприветствовать будущего родственника и уже вместе отправиться в столовую, где для нас накрыли скромный, но очень вкусный, судя по ароматам, ужин. Выдохнув, улыбнувшись и разгладив невидимые складки на вечернем наряде, я вошла в холл. Правда, сказать ничего не успела потому что увидела того, кого точно не ожидала встретить в доме сестры. Рядом с лордом Кейном стоял лорд Блэк и смотрел на меня. Смотрел так, как... Мое сердце сжалось и яростно выплеснула кровь. Я часто задышала, ощущая, как щеки стали краснеть. «Добрый вечер, Абигейл», — произнес Кейн, направляясь ко мне. Он не подавал руку, потому что знал, я не отвечу на его рукопожатие. Чуть в стороне стояла Алисия и смотрела на нас. Никто не против, что сегодня мне решил составить компанию уже наш общий знакомый. "Нет", прошептала я, надеясь, что румянец, который разлился пятнами по щекам, не будет тем самым знаком, который Лис неверно истолкует. "Добрый вечер, лорд Блэк", поздоровавшись, я поклонилась. "Добрый вечер", отозвался он тем самым бархатным голосом, по которому я успела соскучиться. Странно, когда я жила в крепости, то практически не обращала внимания на такие детали. Но теперь они заставляли меня смущаться и теряться. «Тогда пойдемте, Сестра, словно ожидая момента, повела гостей в столовую. И я поторопилась не отставать от нее, боясь остаться с Лордом Блэком наедине. Мы попрощались слишком сухо, скупо на эмоции. Но даже сейчас я помнила горячие объятия мага, стук его сердца, когда прижималась к его крепкой груди, и чувствовала, как мир вокруг в одночасье изменился. Всего лишь мгновение, но все так изменилось, и я к такому точно не была готова, особенно к тому, чем все это закончилось. «Леди Дарби», — послышался голос лорда Блэка, и я с сестрой разом ответили. Лорд Блэк посмотрел на Алисию. «Могу я переговорить с леди Абигейл?» Наш разговор не займет много времени». Я едва не вскрикнула, услышав просьбу мага, но тут же глянула на сестру. У той от удивления вытянулось лицо, но она согласно кивнула, указывая на соседнюю дверь. «Можете побеседовать в моем кабинете», произнесла Лис, на что лорд Блэк поблагодарил ее и открыл для меня дверь. У меня не было выбора. Пришлось идти, чувствуя, как ноги сами по себе подгибались. Я так не боялась, когда охотилась с магом в лесу на волков. Да меня даже змеи так не напугали, как неожиданное предложение переброситься парой слов наедине. Войдя в кабинет и услышав, как лорд Блэк прикрыл за собой дверь, но не затворил ее до конца, я прижала руку к груди и удивилась. Сердце стучало с такой силой, что едва ли не выскакивало из груди. «Леди Абигейл», — обратился он ко мне, встав напротив и заложив руки за спину. «Да, лорд Блэк», — прошептала я, поражаясь тому, как тяжело мне давалось каждое слово. «С нашей последней встречи прошло два месяца?» «Да». «Как вы?» «Хорошо». «А ваша магия?» Я пожала плечами. «Вы продолжили тренировки?» «Увы, но нет», — выдохнула, опуская руку. «Здесь негде тренироваться, да и учителей нет». Лорд Блэк нахмурился. Персиваль просил поинтересоваться, пользуетесь ли вы его рецептами. Я горько улыбнулась. Нет. Лорд Блэк нахмурился еще сильнее, и, казалось, даже его глаза изменились, став идеально черными. Не уверена, что кто-то здесь справится с рецептами Персиваля, А портить блюдо я не хотела бы. Судя по мелькнувшей на его губах улыбке, лорд Блэк был удовлетворен ответом. «Надолго вы в столице?» Спросила я, удивившись, что вообще встретила мага. Мне казалось, что о нем я не то что услышу, даже не увижу больше никогда. «Нет, к сожалению. Через два дня мне нужно будет уехать». «Далеко?» — с волнением спросила и тут же себя мысленно отругала. «Не мое дело, куда он поедет в очередной раз». «Нет», — улыбнулся он, — «и ненадолго». Теперь я мысленно выдохнула. «Я вернусь после зимних праздников», — добавил он, и я едва не заулыбалась, как ребенок, получивший свой подарок на праздник первого дня зимы. «И хотел бы продолжить наше обучение». «Если бы мое сердце могло вырваться из груди, то сейчас произошло именно то самое». «Обучение?» «Да, вы согласны?» «Я?» — прошептала, слыша звон в ушах. «Не может быть. Лорд Блэк сам предложил мне продолжить обучение». И тут я напряглась. «Вновь нужна моя помощь в поимке опасного преступника?» Если Макка удивился, то ловко скрыл это, зато улыбку он не прятал. «Нет, леди Абигейл», — покачал он головой. «Теперь я хочу стать достойным учителем для отважной и талантливой ученицы». Мои щеки вновь окрасились в алый цвет. «Так вы согласны продолжить обучение?» Я смотрела на лорда Блэка, раздумывая над его предложением. Мне с трудом удалось подавить в себе желание выкрикнуть, что я согласна. Но я молчала. Лорд Блэк хмурился, улыбка на его губах погасла. «Возвращайтесь поскорее, если хотите услышать мой ответ», наконец произнесла я и протянула руку, подав магу ладонь. Он коснулся моих пальцев и легонько сжал их. Кровь вспыхнула отголосками магии. Лорд Блэк тоже это почувствовал и, понимающе кивнул. «Я не все рассказала Алисии. Услыша она, что в тот день, когда удалось одолеть леди Эртон, Лорд Блэк не только меня обнял, поддержав, но еще и страстно поцеловал. Даже страшно представить, как бы она отреагировала на столь вопиющее поведение. Но никто не узнает, как горячо меня целовал Лорд Блэк». И с какой страстью отвечала я Обязательно, леди Абигейл, я обязательно вернусь. Я буду ждать. И он, улыбнувшись, поднес мою ладонь к своим губам и запечатлел нежный поцелуй, на который моя кожа отреагировала жаром магии, разлившимся по всему телу. Конец Читала Лидия Инсарова